Глава 31. Могущественный союзник Ричард Торнтон немедленно отвечал на приглашение Эленор. С той же самой почтой отправлено было письмо и к сеньоре от мистера Смонктон с убедительной просьбой оставить своих учениц, хотя на время, и немедленно приехать в Тольдель. Эленор не забыла верных друзей, помогавших ей в печальные дни её жизни, но трудно было победить привычки к зависимости, с которыми жила сеньора. И миссис Монктон понимала, что Элиза Печерила очень немного согласилась бы принять от неё. Эленор умоляла музыкальную учительницу переехать из дальних краёв Пиластров в комфортабельный первый этаж на Дэдледской улице. К её приезду Эленор убрала новую квартиру прекрасной мягкой мебелью. Брисильскими коврами приготовил рояль Рара и несколько копий с особенно любимых сеньоры картин. Всё это почти истощило весь её годовой доход, что доставило большое удовольствие Джилберту Монктону, который умолял её свободно обращаться к нему за деньгами, сколько бы она ни пожелала для своих друзей. Приятно было ему смотреть на все эти хлопоты. С восхищением видел он её нежную благодарность к друзьям и её несчастье. Женщина, живущая своим трудом, вероятно, с радостью бросит свои тяжёлые занятия и переселится на более удобное житё, думал он. Но что за благородное создание это Эленор? Я верил, что она такова, когда во второй раз поверг своё счастье к ногам женщины. С радостью отдала бы Эленор свой последний шиллинг для Элезы Печериллы и её племянника, но, несмотря на свои старания, она никак не могла убедить ни музыкальную учительницу, ни живописца театральных декораций принять более удобную жизнь в сравнении с той, которую они вели в продолжении многих тяжёлых лет. Синьора всё-таки продолжала ходить из дома в дом с неутомимой заботливостью, давая уроки и по-прежнему принимала молодых девиц, стремившихся к достижению лаврового венка в лирической драме. Ричард всё ещё рисовал снегом венчанные вершины гор и невозможные ущелья в альпийских горах. Незбыточно цветущие деревни и обширные поля со золотыми колосьями, окруженные простыми белыми палисадами, с их жителями в холщовых штиблетах и ситцевых жилетах. Все убеждения, все просьбы мистер Смонктон оставались напрасными. Друзья не переезжали в Толдиль, и только вследствие серьёзного недоразумения с господами Спевином и Кромшоу, недоразумения лишившего Ричарда места декоратора, молодой Торнтон решился наконец принять убедительное приглашение мистер Рисмонт. Холодный и мрачный инвари был на исходе, когда сеньора Печерилла с племянником прибыли в приорат. Покрыты снегом были деревья вокруг Толделя, обширные луга перед Удлинцем побелели, как ущелья Альпийских гор нарисованные Ричардом. И Мариза де Креспини не выходила уже из дома несколько недель. День свадьбы назначен был на 15 марта, и Лора, если не была занята присутствием своего жениха, то вся поглощалась заботами и переговорами с портнихой о необходимых приготовлениях к её подвенечному наряду. Горичот Торнтон тщательно изменил эксцентричный вид своей бороды и купил новую пару платьев в честь своей прекрасной молодой хозяйки. Живописец не видался Селенор с того утра, когда он убежал из пилластров, чтобы скрыть своё горе в болотах театральных. Следовательно, их встреча была тяжела только для него одного, тем тяжелее, может быть, что миссис Монктон приняла его с искренним дружеским радушием как брата. Вы должны быть моим помощником, сказала она. Если не для меня, то для других. Нет, вы не можете отказать мне в помощи, чтобы проникнуть в эту тайну. Если Лонслод Дерриль действительно тот человек, как я подозреваю, то он недостоин быть мужем любящей и доверчивой девушки. Он не имеет права принять наследство от Марис де Креспини. Свадьба Лоры с этим человеком назначена на 15 марта. Марис де Креспини может завтра умереть. Ричард У нас мало остаётся времени впереди, и Торнтону пришлось повиноваться властолюбивой молодой женщине, которая привыкла распоряжаться им с того старого времени, когда он был одержал кроликов и шелковичных червей для её удовольствия. Как и теперь он решился добросовестно исполнить наложенную на него обязанность и напрягал все свои способности, чтоб лучше познакомиться с характером Ланселота Дериля. Молодой художник хорошего происхождения, мечтавший при первом удобном досуге сделать что-нибудь великое для академии, в обращении с театральным живописцем выказал высокомерную благосклонность, что ни в каком случае не могло быть приятно Торнтону. Дик решил, что не будет смотреть с предубеждением против воображаемого врага Элинор, или, по крайней мере, что пылкая впечатлительность молодой женщины не будет иметь на него влияния и не введёт его в страшные заблуждения. Но в надменной самоуверенности Ланселота де Дереля было что-то такое оскорбительное, что невольно возбуждало Ричарда, и ему не легко было сохранять приличную вежливость к наличежённому жениху бедной Лоры. Ланслот обедал в Толделе в день приезда гостей. За обедом Ричард впервые случай наблюдает за человеком, которого дал слово узнать. Монгтон сидел посредине стола и посматривая украдкой на свою жену при блеске хрустальных и серебряных украшений, заметил какую-то перемену в обращении Эленор. Перемена эта была для него загадочной и непонятной, но не совсем неприятна. Ревность мужа в особенности возбудилась от постоянного напряжённого состояния Эленор в присутствии Ланселота де Реля. Эленор украдкой почти никогда не смотря на молодого человека постоянно наблюдала за всеми его движениями. В настоящий же вечер Монктон заметил в ней перемену. Не за Ланселотом Деррелем она наблюдала теперь, а за Ричардом Торнтоном. Следуя за разнообразным выражением ее лица, Джильберт Монктон видел, что она смотрела на декоратора с серьезным, вызывающим, пытливым взглядом, как будто требовала чего-нибудь от него, как будто убеждала его совершить какое-то дело. Зачем ты нацеляешь свой взор жены на Ричарда? Адвокат и видел, что за ланцелотом дерелем? Строго наблюдают только на этот раз глаза племянника сеньоры. Мистер Монктон чувствовал себя в положении зрителя, перед которым разыгрывается драма на неизвестном ему языке. Действующие лица выходят на сцену, ведут суровые или восторженные речи, веселые или печальные, смотря по необходимости. Но несчастный зритель, не зная, в чём дело, вряд ли находит удовольствие в этом представлении. В продолжении вечера Эленор удалось спросить своего союзника. "Ну как же вы полагаете, Ричард?" сказала она. "Ланселот дерль тот ли человек, который обыграл моего отца? Этого я не знаю, мистер Смонкта, но но что же?" Я думаю, что во всяком случае он не лучший из людей. Он презирает меня только потому, что я пишу декорации в театре Феникс, и с видом султана принимает ласки простодушной девушки. Так он вам не нравится, Дик? Торнтон глубоко вздохнул, как будто делая усилие, чтобы удержать запальчивое и не совсем приличное выражение. Я думаю, что он Помните ли вы, как великий трагик называет тех нервозных людей, которые бегут вон из театра за 3 минуты до того, как король Лир начинает проклинать свою старшую дочь, или отворачиваются спинами к отлогу ведьм в Макбете? Он называет их скотами. Я думаю, что Ланселот де Эль тоже скот, и я уверен, что он способен быть шулером, если только представится удобный случай, чтобы остаться при том целым и невредимым. Вы так думаете? — воскликнула Эленор, ухватившись за последние его слова. «Вы думаете, что он в состоянии мошеннически обыграть бедного беззащитного старика? Докажите это, Ричард. Докажите, и я буду так же безжалостна к Ланселоту Деррилю, как он был безжалостен к моему отцу, другу своего дяди. Он знал это!» «Эленор Монгтон», — сказал Ричард сурово. Я никогда не останавливался серьёзно на этом предмете и надеялся, что вы отказались уже от своего ребячьего намерения, и главное полагал, что вышится замуж. Тут его голос несколько задрожал, однако он мужественно продолжал. Вы поймёте, что новые обязанности должны заставить вас забыть старые обеты. И Бог видит, что я употреблял все свои усилия, чтобы отвратить от вас это искушение. Но теперь, как только я увидел этого человека, Ланселота Дареля, я понял, что вы могли узнать его по какому-то необъяснимому предчувствию. Я довольно видел его, чтобы понять, что он не годится в мужья этой бедной романтической девушки с её золотыми кудрями, и употреблю все усилия, чтобы допытаться, где он был и что он делал в продолжении тех лет, которые он по общему предположению провёл будто бы в Индии. Ричард, точно ли вы это сделаете? Точно, мистер Смонтон. Молодой человек величал свою старинную подругу непривычным именем, употребляя его вместо карательного прута для восстановления порядка и приведения в покорность некоторых возмутительных мыслей, при воспоминании, что это очаровательнейшее в мире создание теперь навсегда потеряно для него. точным мистерс Монктом. Я употреблю все усилия, чтобы проникнуть в эту тайну. Хитёр будет Ланселот Дэрил, если он успел уничтожить всякий признак своей жизни в те годы, которые он провёл по его словам в Индии. Как бы тихо ни тянулось время, а всё же оно оставляет за собой след. И очень было бы странно, если бы не остались где-нибудь красноречивые признаки, которые обличат тайну Ланселота Дэрила. Вам представлялось обширное поле для наблюдений мистерс Монктом. Что же, подметили вы особенного, что могло бы относиться к прежней жизни его? Элинор покраснела и несколько медлила отвечать на прямой его вопрос. Внимательно я наблюдала за ним, отвечала она, прислушиваясь к каждому слову, которое произносил он. Понимаю. Вы надеетесь, вероятно, что он когда-нибудь изменит себе, нахмурив брови или принимая на себя грозные виды и другие судорожные движения лица, к которым прибегают жалкие актёры. Элинор быть может, вы ожидали, что он когда-нибудь проговорится и скажет мне что-то в этом роде, как я был в Париже или в то время, когда я подтасовывал карты, нет, мистер Смонтон. Для любителей обличений вы не совсем хитро принялись за дело. Ну что же, оставалось мне делать? спросила Элинор Уннелла. Следовало отыскивать следы прошлого под тем уликом, который не могут изгладиться даже житейским прогрессом. Наблюдайте за привычками и привязанностями человека, и вы гораздо скорее узнаете его, чем наблюдая за его личностью. Бывали ли вы в комнатах, где он живёт? Да, я часто бываю с Лорой в Геленсу с тех пор, как здесь живу. Я бывала даже в собственных комнатах Ланцелота Дереля. И ничего не заметили? Ни книги, ни письма, ни одной обличительной черты, которая могла бы служить первой строчкой в истории жизни этого человека? Ничего. Ничего особенного. В углу его гостиной стоят на этажерке несколько французских романов. Но эти романы могут тоже служить доказательством, был ли он в Париже в 1853 году. Взглянули ли вы на заголовки этих книг? Нет, да и какая была бы польза, если бы я и взглянула? А может быть, какая-нибудь польза-то была. Французы народ ветреный и непостоянный. На всё бывает у них мода, и в этом году не та, что в прошлом. Если бы вы нашли у него какой-нибудь роман, от которого все с ума сходили в таком-то году, то понятно бы стало, что Ланселот де Лелимино в том году шатался в Орлянской галерее или на бульваре, где в то время выставлен был за окошками магазинов модный роман. Если бы у него были новые романы, а не вечные новые издания Мишеля Леви, сочинений Жоржа Санда, Сюлье, Бальзака и Бернара, Так и с этого можно бы кое-какие вывести заключения. Наука обличения именно и состоит в наблюдении пустяков. Это есть нечто вроде умственной геологии. Геолог смотрит на песчаную яму и рассказывает вам историю мироздания. Проницательный взгляд наблюдателя видит дорожный мешок путешественника и признает в нем убийцу или фальшивомонетчика. «Теперь понимаю, как я была глупа», – прошептала Эленор почти со слезами. «Да сохранит вас Бог от такого ума и на будущее время. Для этого есть полицейские сыщики, настоящие обученные ячейки нашего цивилизованного века и истинно благородные и достойные уважения животные, когда они исполняют добросовестно свои обязанности. Но прекрасно молодым дамам следует держаться подальше от этой каторги. Перестаньте же об этом думать, Эленор». Если Ланцело Деррель действительно тот человек, который обыграл в Экарте вашего отца 11 апреля 1853 года, то я отыщу доказательства его вины. Да верьтесь же мне вполне. Я верю вам, Ричард. С величественным движением королевы мистер Смонктон протянула свою руку, как будто хотела этим пожатием скрепить предполагаемый союз между нею и ее старым другом Ричардом. И Ричард Торнтон, как истинный рицарь, без страха и упрека, склонил свою честную голову и принес клятву верности над рукой молодой жены Джильберта Монктона. «Еще одно слово, мистер Монктон, и после этого лучше будет оставить наш разговор, чтобы не возбудить подозрения в других, что у нас с вами есть какая-нибудь тайна. Как я мог понять из разговоров этот Дэриль, художник? Много он рисует?» «О, да, очень много. То есть много начинает и ничего не заканчивает». «Оно так и должно быть. Наверное, он набрасывает очень много эскизов, очерков, карандашом и кистью?» «Да». «И наполняет ими портфели, разбрасывает их по всей мастерской?» «Да». «В таком случае, мистер Смонгтон, мне надо побывать в его мастерской. Художник даже самый плохой, а все же любит свое искусство и делает его поверенным в своих задушевных дум. В своей свободной мастерской он обличает тайны, которые тщательно скрывает от всякого живого существа». Кисть это внешнее выражение мысли. Художник может лгать и обманывать своих товарищей, но его альбом выскажет истину. Рисунки обличат его, если он вероломен. Я должен осмотреть мастерскую Ванслота дореля. Дайте мне рисунки художника, и я скажу вам, что он за человек.